Малаец все с той же ловкостью участил свои прикосновения к векам, лбу и вискам юноши, словно назойливое насекомое. Тогда Джальма, впавший в тяжелое оцепенение, не имея, по-видимому, силы и воли поднять руку к лицу, машинально повернул голову, и она поникла к правому плечу. Этой переменой позы он хотел отделаться от неприятного ощущения, которое его преследовало. «Молодец, мальчик! Мне этого вполне достаточно. Еще немного, и ты будешь наш!» Достигнув исполнения первой задачи, душитель мог действовать свободнее. Желая сделать сон Жальмы наполовину им прерванный глубоким, как только возможно он стал обмахивать раскрытыми руками, как веером, вокруг горящего лица молодого индуса. При этом неожиданном ощущении свежести, такой упоительной среди удушающей жары, лицо Джальмы прояснилось. Он вздохнул глубже и погрузился в сон, который был еще крепче, чем до появления душителя. Быстрая вспышка молнии осветила своим пламенным блеском тенистый свод, скрывавший хижину. «Только бы он не проснулся от ударов грома, нельзя мешкать!» Теперь Джальма лежал на спине, склонив голову на правое плечо и вытянув левую руку. «Душитель» Примостившись с левой стороны, приподнял до локтя широкий белый муслиновый рукав, который скрывал левую руку Джальмы. Вытащив из кармана своих штанов маленькую медную коробочку, он вынул из нее необыкновенно тонкую и острую иголку и какой-то черный корешок. Иголкой он сделал несколько уколов на корешке, и из них выступила клейкая беловатая жидкость — Когда иголка была достаточно смочена этим составом, душитель, склонившись, начертил на руке джальмы несколько таинственных символов. «Дело сделано. Я выполнил волю бахвани».